Но, войдя, почувствовала, как заколотилось у нее сердце. Она очутилась в просторном помещении с окошечками по стенам, и в каждом виднелась голова служащего, скрытого за перегородкой. Появился какой-то господин с бумагами. Госпожа Орель остановилась и робко, как девочка спросила, «Извините, сударь, не скажете ли, где выдают возмещение за сгоревшие вещи?» Он отчеканил второй этаж налево, отдел несчастных случаев. Это название еще больше напугало ее. Ей захотелось убежать, не вступая в объяснения и пропадив все пропадом. Но 18 франков мысль о такой сумме чуточку подбодрила ее, и она поднялась по лестнице, переводя дух на каждой ступеньке. На втором этаже госпожа Ураэль увидела дверь и постучалась. Громкий голос отозвался «Войдите». Она вошла в большой кабинет, где стоя беседовали три важных господина с орденскими ленточками в петлицах. Один осведомился, чему обязан сударыня. Нужные слова вылетели у нее из головы. Запинаясь, она пролепетала «Я я, я, я по поводу, по поводу несчастного случая». Господин учтиво указал на стул. «Благоволите пересесть. Через минуту я к вашим услугам». И, повернувшись к остальным, продолжал. «Компания полагает, что ее обязательства перед вами не выходят за пределы 400 тысяч франков. Претензии же на дополнительные сто тысяч мы принять не можем. Кроме того, оценка один из собеседников перебил. Довольно судач. Пусть решает суд. Нам остается только удалиться». Они церемонно откланялись и вышли. Ах, посмея она уйти вместе с ними, она бы это сделала, убежала, все бросила. Ну, разве так можно? Господин вернулся и с поклоном спросил, чем могу быть полезен, сударыня. Она на силу выдавила. Я, я вот из-за этого. Директор... С неподдельным изумлением Воззрился на протянутый ему предмет. Госпожа Орель, дрожащей рукой, пыталась отстегнуть резинку. После известных усилий ей это удалось, И ободранный остов зонтика неожиданно раскрылся. Господин сочувственно вздохнул. Достался ему, однако. Она нерешительно призналась, Он обошелся мне в двадцать франков. Господин удивился, неужели так дорого? Да ведь зонтик-то был какой. Прошу удостовериться в его состоянии. Вижу, вижу, прекрасно вижу. Только я не совсем понимаю, в какой мере это касается меня. Госпожа Орейль забеспокоилась. «Может быть, это общество не платит страховку за мелкие предметы?» И она пояснила. «Но, но он же сгорел?» Господин согласился. «Вижу. Она сидела разинув рот, не зная, что сказать». Потом спохватилась и торопливо добавила. «Моя фамилия Орель. Мы с мужем застрахованы в материнской заботе. Вот я и пришла за возмещением убытков. Я, опасаясь, что ей окончательно откажут, поспешила оговориться. Я прошу только, чтобы вы отдали его в перетяжку». Директор растерялся. «Но, сударыня, мы не торгуем зонтиками. Компания...» Не может заниматься подобным ремонтом. Маленькая женщина почувствовала, что вновь обретает уверенность в себе. Предстоит борьба, что ж, поборемся. Робость ее как рукой сняло. Она предложила тогда лишь оплатить мне перетяжку. В мастерскую я снесу сама. Господин смутился еще больше. Но, сударыня, это же пустяк. К нам не обращаются по поводу столь ничтожных убытков. Согласитесь, что мы не можем возмещать стоимость носовых платков, перчаток, швабр, домашних туфель и прочих мелочей, которые повседневно рискуют пострадать от огня. Госпожа Орель побагровела от злости. Послушайте, сударь. «Когда в декабре у нас загорела сажа в трубе, мы понесли убытки франков на пятьсот, самое меньшее, однако господин Орель ничего не потребовал с вашей компанией, теперь она по всей справедливости обязана уплатить самой зонтик».